Глава четвертая. Город тьмы. Больше ничего спросить я не успела. Гаспар превратился в черный туман. Опутал меня, так что мир мгновенно исчез. Ничего не осталось, кроме тьмы. А дальше падение, но не свободное, нет. Меня словно на веревочках спускают вниз. Дышать нечем. Сердце замирает. И кажется, все. Еще немного и наступит забвение. А тьма, она не безликая. Когда глаза привыкают, я различаю силуэты, картины прошлого, ощущаю странную эйфорию. Тревоги растворяются в черном тумане. Я падаю, а словно устремлена ввысь. Путешествую вне времени и пространства. И впервые за долгие годы я ощущаю прилив странного счастья, окрашенного в мрачные тона. Успокоение, избавление, которое я так долго искала. Возможно, мое спасение в забвении – это мои мысли. Или чужие? Ощущая дыхание и не знаю, кому оно принадлежит. Я все еще спутана оковами тьмы. Но они не давят, не мешают, а лишь поддерживают и направляют. Когда сердце уже практически замедлило свой бег, тьма неожиданно расступилась. Я оказалась на траве. Жадно вдохнула новый для меня запах. В моей реальности трава так не пахнет. Сочно, насыщенно, дурманище. Приникла к земле и вдохнула этот запах. Сознание возвращается медленно. Дурман до конца не спал. Осторожно сажусь, оглядываюсь по сторонам. Вдали вижу город, утопающий в зелени. Насыщенный изумрудный цвет. И даже цветы тут разных оттенков зеленого. Сначала кажется, что смотрю на мираж или на картину. Такого ведь не бывает. И воздух, и запахи. Тут все иное. Мой зверь внутри воет с восторгом, втягивая в себя новые неизведанные ароматы. Я даже не могу найти аналогов в нашем мире. И все это буйство зеленых красок освещается необычайно яркими фонарями. Они летают над городом, даруя свет. Строения, на первый взгляд, из дерева, резные. Хочется подойти ближе и рассмотреть их. Поднимаю голову вверх. Темно-зеленая субстанция заменяет небо. Тут нет солнца или звезд, луны. Все мрачно и при этом необычайно светло. Странное и необычное сочетание. Гаспар рядом принимает человеческую форму. Это город тьмы? Даже не пытаюсь скрыть удивление в колосе. Да? Легкая улыбка касается его губ. Немного не так себе представляла. Голова идет кругом. Тут воздух другой, она пьяняет. С каждым новым вдохом чувствую, что голова становится легче. Честно говоря, я ожидала увидеть что-то наподобие склепа. Сырость и неизменный запах смерти. Кладбище с ходячими скелетами. Красные глаза вспыхивают. Он безошибочно угадал мои мысли. Что-то в этом духе. Пробую подняться с земли. Удается не с первого раза. Меня так прилично шатает. Мы часто пребываем в плену своих иллюзий. Каспар смотрит на город с нескрываемым восхищением. Он явно любит это место. Нам пора. Указывает рукой на едва заметную тропинку. Если так, то зачем они выходят в наш мир? Что им надо, если тут все так замечательно? Ответ пока у меня только один, но уверена, есть и другие причины. Мы ведь под землей? Да. Он явно не настроен разговаривать. А я не могу перестать крутить головой по сторонам. Слишком необычное место. А запахи, они моему зверю явно по вкусу. Тут трава иная на ощупь, мягче, и земля, похожая на пух, очень приятно ступать. Иногда сдерживаю пары перекинуться и рвануть в зеленеющие луга. Мы подходим к огромным воротам с изображенными странными знаками. Гаспар чертит что-то в воздухе, и они распахиваются. Внутри все еще сильнее смахивает на сказочный мираж, чем виделось издали. Дома, произведения искусства, нет ни одного похожего. Я словно в диковинном музее. Некоторые строения напоминают статуи в которые удивительным образом вписываются окна и двери. Некоторые похожи на обычные дома, но узоры на стенах – это искусство за гранью. А зеленые цветы – они прекрасны, сводят с ума своими ароматами, разнообразием форм. В городе тьмы кипит жизнь. Мы идем по витиеватым улицам, и на нас смотрят с интересом, точнее на меня. Разглядывают точно так же, как и я их город. Жители тут с виду похожи на людей, не отличить и одежда приближена к нашей, современной. Если бы ни одно отличие, они все мертвы. Кто бы мог подумать, что я буду восхищаться городом вампиров, похороненным в недрах земли. Ошибаетесь. Каспар говорит тихо, даже не шевелит кубами. И подобное не стоит произносить даже про себя. Он что, реально читает мои мысли? Нет. Отметаю эту идею, тогда бы он давно прибил меня. Но ведь это правда. Это иная форма существования после смерти, но не жизнь. Скоро вы поймете, как сильно заблуждались. Донация голоса, улыбка показались мне зловещими. Спорить я не стала. Глупо, находясь в гостях на их территории, осуждать обитателей. Я сейчас полностью в их власти. Понятия не имею, как выбраться на поверхность, и уж точно новых неприятностей и врагов наживать мне не надо. Но все же я всегда останусь при своем мнении. Вампиры — это мертвецы. Недаром же их изгнали с земли. Волки считают, что они давно прекратили свое существование. Я тоже была уверена в этом, до определенного периода времени. Часто думаю, что сказал бы брат, узнаю он, с кем я связалась. Вздрагиваю. Его реакцию невозможно предсказать. Мало бы мне точно не показалось. И думаю, не простит. Слишком большую самодеятельность я развела за его спиной. Хотя за эти годы мои знания о вампирах были очень поверхностны. Я знаю, что силу князя не сравнить ни с каким живым существом. Но он от чего то предпочитает скрываться в недрах города тьмы. Его вампиры не ходят по земле, кроме Гаспара. И он, как я подозреваю, доставляет жертв, кровь, пропитание для жителей подземного города. Ведь вампиры должны питаться, поддерживая форму своего существования после смерти так что мои выводы основаны больше на логических предположениях и на скудных знаниях, полученных от Гаспара. И, конечно, на том, что на моих глазах продемонстрировал князь, даже не находясь на поверхности. Потому я тут, чтобы расплатиться, хотя даже не представляю, каким способом. До этого их просьбы были, на мой взгляд, безобидны. Мне давали странные штуковины и просили оставить их в определенных уголках мира. Я путешествовала и выполняла несложную работенку. Но понимала, что рано или поздно меня заставит заплатить по счетам, и цена будет слишком высока. Только вариантов не было. Сейчас их и подавно нет. Потому я просто наслаждаюсь красотой города и стараюсь не думать о предстоящей встрече. Только чем ближе мы подходим к замку, возвышающемуся на холме, тем сильнее вздымается грудная клетка. Неизвестность. Я тут надолго? пытаясь что-то выведать у Гаспара. Как распорядиться князь? Отличный ответ. Продолжаю рассматривать обитателей города. Тихие, улыбчивые, приветливо кивают. Не похожи они на голодавших вампиров. Хотя, кроме своего темного проводника, я больше никого из вампиров и не встречала. Но в моем понимании они выглядят явно иначе. Или, возможно, эти образы навеяны многочисленными рассказами и фильмами, что снимают люди. Мы подходим к замку, топающему в зелени. Архитектура поражает, хочется рассматривать узоры, бесконечно изучать переплетение линий. Тут пахнет тайнами и стариной. Двери перед нами открываются. Внутри тоже преобладают зеленые тона, очень много свечей и ламп всевозможных форм. Воздух сладковатый, приятный, смесь пряных неизвестных мне трав. Следуйте за мной. Гаспар направляется к лестнице, увитой зелеными цветами а над ними парят в невесомости круглые золотистые лампы. Даже остановилась, осмотревшись на это великолепие. Логово князя сбивает с толку. Поднимаюсь по ступеням. Никакого скрипа или ощущения затхлости, могильного холода. Все, что у меня ассоциировалось с вампирами, разбивается в дребезке. Даже не верится, что мы реально под землей. Мой проводник проходит по освещенному коридору. Стены переливаются светло-зеленой мозаикой. И снова вокруг немыслимое количество цветов. Запахи кружат голову. Гаспар открывает дверь в конце коридора. «Прошу, Кэрол, это ваши покои. Тут вы найдете все необходимое. Трапезу вам скоро принесут. Учтивый поклон». «А князь? Когда аудиенция?» «Ночью». «Он днем спит?» Тот же представился, как всегда, седовласый, толстый, клыкастый старикашка мирно дрыхнет в крабу. «Вам следует отдохнуть». Гаспар явно недоволен моим вопросом. Или мысли отразились на моем лице? А как я должна представлять князя, которому до хренища лет? В моем воображении давно укрепился именно такой образ. Очень скоро я пойму, как ошибалась. А пока блаженное неведение хранит меня от потрясений.